Первоначальные насильники Америки, мы знаем это, были охотниками на крупного зверя. Мамонт, прежде всего мамонт, вот, собственно, основа основ их хозяйственной деятельности. От того, удачно ли будет охота, во многом зависело существование людей. Снега, тундра. Человек по необходимости, куда денешься, начинает все чаще заселять пещеры, хотя, несомненно, знает и другие дома, из мамонтовых костей, Умеет укреплять стены полуземлянок большими каменными плитами. Пещеры дают хоть какую-то защиту от холода и непогоды. В пещере более или менее тепло. Сюда кочагу приносят добытую в охотничьем поединке живность. Зверь хитер и ловок, но человек смышленнее. У него есть орудие и оружие. У него есть еще одно важное преимущество. Люди действуют сообща. Некоторые историки считают, что образовалось своего рода сообщество, человек мамонт. Так же, как впоследствии в других уголках Нового Света, возникло сообщество человек бизон. Сообщество в том смысле, что мамонт был для первоначальных жителей Нового Света основным источником пищи, нет больше существования. Какая это была великолепная добыча. Гора мяса, жира, костей, сухожилий, костного мозга, бивней, огромные, покрытые толстым слоем меха шкура. У некоторых экземпляров до 30 квадратных метров. Все находило себе применение в хозяйстве. Попади только в сердце, в желудок, брюшную полость, чтобы рухнул на колени трех с половиной метровый гигант, весь заросший космами, прикрывавшими уши и глаза. Конечно, существовали ловчие ямы. Вероятно, свою роль в загонной охоте играл и огонь. Но большое значение имело и изобретение новых видов оружия, усовершенствование старых. Сейчас несомненным представляется то обстоятельство, что именно в конце Палеолита, с той поры как человек разумный заселил обширные территории Земли, началась и своеобразная революция в технике. Кстати говоря, находки последних лет показали, что считавшийся еще совсем недавно каноническим возраст гомо-сапиенсов 35 тысяч лет следует увеличить по меньшей мере на 10-15 тысяч лет. Ударные орудия, топоры, мотыги оснастили рукоятками. То же самое сделали с режущими инструментами. Это увеличило приложение полезной энергии. С помощью копья металки можно было метать дротики на 80-100 метров. И копье летело быстрее, чем брошенное рукой. Происходит совершенствование и обособление различных технических областей. Обработка дерева это одно, камни это другое, при том камни тоже, как известно, бывают разные, и, соответственно, нужен был различный подход и в оббивке, и в скалывании, и в расщеплении. Появляются и коренные принципиальные изменения. Где-то 13-12 тысяч лет назад, в связи со смягчением климата, а, возможно, и в силу ряда других причин, мамонты начали исчезать. Не исключено, что в уменьшении поголовья мамонтов немалую роль сыграл и человек. Начали исчезать, причем это происходило медленно, счет шел на века и века, и шерстистые носороги, и другие крупные животные, на которых так долго и так в общем удачливо охотился человек в новом свете. Живности стало меньше, она нередко требовала иной охоты. Пройдет время, и важнейшим оружием становятся лук и стрелы. И все большее значение приобретает каменные ножевидные пластины, их делали из камня, обсидиана, яшмы. Это тот же отчип, но только с более параллельными краями. Притупи один из краев пластины, и вот он, нож. Действенно здесь была и новая техника. Дабы получить такую пластину, ударяли каменным молотком-отбойником через костяной или роговой посредник по специально подготовленному участку ядрища. На пластинках почти всегда видны ровные грани, похожие на грани карандаша. У ножевидной пластины они еще более четкие. Пластины не широкие, Обычно от половины до полутора сантиметров, но есть и шириной в 2-3 миллиметра. Это вкладыши. Были еще и просто мелкие отщепы. и те и другие вставлялись в кинжалы, дротики, копья, ножи. Кстати, обсидановое лезвие, как выяснили ученые, острее бритвы, острее, чем современный скальпель. И, вероятно, еще до того, как люди принялись выращивать злаки, был изобретен для сбора дикорастущей пшеницы и ячменя, жатвенный нож своего рода, образ серпа. В своем наиболее характерном обличии он представлял собой нож с тремя удлиненными пластинами вкладышами. Лезвия в него впрессовывались лишь с одной стороны,